Глава 1269. Вместе с Аброхамом, который успел всунуть сонному стражнику что-то в руку, Хаджар и Тинет покинули городок. Они шли не торопясь, что, учитывая их стадию развития, означало, что уже через несколько минут город маячил в нескольких километрах позади. Хаджар обернулся. Он никогда не скучал по высоким стенам, мощёным улочкам или же наличию домов и таверн. Ему всегда лучше спалось под открытым небом, а самой мягкой из постелей казалась земля, укрытая походным плащом. Лишь один из домов, в котором он жил, являлся исключением, но "мы не накликаем беду на этот городок Хаджар", прошептала тенет. Хаджар обернулся и посмотрел на свою спутницу. Уставшая, пережившая такое потрясение, после которого у большинства сдали бы нервы, она имела в себе не только силы, но и какой-то внутренний стержень, чтобы попытаться успокоить того, кого и вовсе не должна была успокаивать. Всё же она принцесса, а Хаджар лишь полукровка, живущий среди двуногих. «Не переживай», — добавила она, сверкнув псевдочеловеческими глазами. «Кем бы ни были заговорщики, у них хватит ума не привлекать внимание на гномьих землях». Говорила Тинет, разумеется, на наречии Рубинового дворца, в столь редком языке, что понимали его лишь придворные самого императора драконов, ну и те, на ком лежал венец героя, проклятый ошейник. Я не переживаю за город, принцесса, покачал головой Хаджар. Только за то, что мы оставили слишком много следов, и любая ищейка, маломальски разбирающаяся в своём ремесле, сможет на них выйти. Мы ничего не могли поделать, Хаджар молча отвернулся. Он дал слабину тогда, когда этого делать было нельзя. Слишком много жизни на кону. Что ты Глаза тенет расширились, а сама она прикрыла рот ладонями. «Ты собирался убить ту милую женщину?» «Ганет», — владелица потрепанной таверны, она являлась самым видным, и это вовсе не связано с ее комплекцией, указателем, куда дальше направиться идущим по их следу. А в том, что по нему действительно шли, никаких сомнений не оставалось». В этом нет чести, воскликнула Тенет, чуть громче, чем того требовала ситуация, и, разумеется, этим она привлекла внимание Абрахама. Тот повернулся и расплылся в присущей ему плутоватой улыбке. Небольшой разлад, да? Он даже вопрос протянул так, словно присвистнул. Хаджар слышал подобной интонации лишь в далёком прошлом, казалось даже в прошлой жизни. «Где-то среди пыльных дорог и трактов Лидуса, когда сталкивался там с бандитами и разбойниками. Может, контрабандист и был когда-то военным, но также его не миновала и участь работника ножа и топора. Обсуждаем дела, коротко и резко отрезала тенет. Вас, достопочтенный Абрахам, это не касается». Тот усмехнулся себе в усы, после чего пригладил их и про свистел. А девочка с языком, не так ли, Хаджар мгновенно подсагнул к караванщику. Ни взгляд смертного, ни даже истинного адепта не уследил бы за его движениями. Вот он только что стоял в нескольких метрах около тенет, а теперь оказался вплотную к абрахаму, и не было ни примятой травы. ни шороха листьев с крон лиственных деревьев, которые пересекала тропинка, бывшая им путеводной нитьё, ни даже ветра, созданного движениями, что мог бы стать свидетелем рывка мечника. Нет ничего из этого. Хаджар словно переместился из одного места в другое, и лишь небольшие вспышки белых искр на его простых одеждах намекали на использование техники Сверкнул лалый клинок, наполовину выдвинулся из ножен, и острейшая кромка лезвия оказалась в непосредственной близости от горла Абрахама. "Такие слова могут закончиться очень неприятно для тебя, вор", процедил Хаджар. Когда-то давно, может, даже в прошлой жизни, он был генералом, и больше всего на свете, кажется, если память не подводила, Он презирал дезертиров, тех, кто струсил, кто сбежал с поля брани, предал своих товарищей, предал свою родину, своих отца и мать, только чтобы спасти собственную шкуру. Но были и те, кого он презирал ещё больше дезертиров, ставших мародёрами, а затем и разбойниками. И не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы увидеть жизненный путь Абрахама сквозь призму его маленьких привычек. Привычки. Даже став бессмертным, тот, кто был когда-то смертным, не избавится от них. Они въедаются куда глубже, чем может вытравить идущие по пути развития. У него на это попросту не хватает времени. «Успокойся, солдатик». поднял раскрытые ладони Абрахам Что же, ни один хаджар за прожитые десятилетия, проведённые в странствиях и сражениях за жизнь, научился видеть людей. Ты сейчас не в том положении, чтобы размахивать своей шашкой. Абрахам при свиснул и поставил ладонь ребром. Хаджар тут же почувствовал, как в его спину уставилась чужая стрела. Причём это не было чувство, которое может испытать смертный, называя при этом данное интуицией или чутьём. Нет, Хаджар всем своим я ощущал вражескую энергию, застывшую на маленьком боевом наконечнике, выплавленном из волшебных пород металла, точно так же, как он ощущал вражеское истинное королевство лука и стрелы проклятые лучники. Они были сильны ещё и потому, что как и обое руки мечники владели сразу двумя оружиями: лук и стрела. Да, может быть, даже среди начальных истинных адептов это звучит как нечто единое, но на таком уровне Хаджярни сколько ни сомневался в том, что тот, кто стоял позади него, мог взмахом руки отправить стрелу в полёт. и поразить ей цель на расстоянии свыше 50 километров, при этом прекончив цель не слабее рыцая духа начальной стадии, сделав спокойный шаг назад, Хаджар убрал меч обратно в ножны. Это не означало, что он испугался или сдался, просто у него не было сомнений в том, что ему хватит скорости и ловкости, чтобы увернуться от вражеского снаряда. даже если он будет стоять к нему спиной. Миледи, Абрахам повернулся к ней нет и вновь галантно низко поклонился. Если мои слова как-то вас задели, прошу меня простить. Мы с моими ребятами вполне приличные люди, просто засиделись. Мы-то, может, и приличные, прозвучало из леса. А вот этот старый ваяка, если есть живой пример слова солдафон. Так это наш Абрахам Шенси. Следом за звуками насмешливых слов появилась и их хозяйка, невысокого роста, с копной жгучих красных волос, в крепкой кожаной броне качества императорского артефакта. Она держала в руках длинный хлыст, увенчанный семью будто живыми стальными наконечниками. Причём эти самые наконечники были гибче верёвки. Оружие столь сложное, что его могли сделать только в одном месте Рубиновой горе. Ну, хотя бы в этом Абрахам был честен. Они действительно имели дела с подгорными гномами. Густов, можешь выходить, выкрикнула адептка. Из леса легко спрыгнув с верхушки высокой лиственницы, вышел лучник, сухой, как старая ель, высокий, как та самая ель. В похожих доспехах он держал лук, за который даже в рубиновом дворце можно выручить немалые деньги. А стрела, которая ещё недавно смотрела в спину Хаджару, его вся сверкала волшебными рунами и знаками. Что же, может, он и поторопился с выводами, и от того, не ожидая удара заранее и не используя весь свой потенциал, он бы так легко не увернулся. А где Гай, спросил Густов. Встретит нас по дороге, ответила Абрахам. А теперь, раз уж мы почти все в сборе, то давайте обсудим предстоящее мероприятие.